Он особенно хорош, если ничего не известно. Тогда он просто единственный способ. Сэр Джон объяснил, в чём заключается способ. После этого Петеньке завязали глаза носовым платком, и шторм на скателе закружился на месте. Когда стало заметно, что он вот-вот упадёт, рыцарь Джон быстро спросил. Итак, сэр Куда улетели пираты? Туда, объявил Петенька, иткнув пальцем наугад. Прекрасный способ, сказал Барбара одобрительно, и начала мыть себе головы. Не прошло и минуты, как в дюзах заиграло весёлое пламя, и корабли взяли курс на север. Теперь из кадры спасателей летели в разные стороны, удаляясь с каждым мгновением всё дальше и дальше. Экипажи радовались тому, что летят в догонку за пиратами, а также в своей скорой встрече, даже не подозревая, что им уже не видать друг дружку, потому что в вселенной нет конца и на юге, и на севере лети и себе, и лети. Вот какая печальная участь ожидает наших героев, если в их дела не вмешается новое действующее лицо. Глава 22, в которой продавец приключений делает вид, будто его ничто не касается. А все настоящие ценители приключений в это время неизвестны. следили за полетом наших героев. Проснувшись, каждый теперь первым делом интересовался. Но как там на искателе-то? Не нашел ли штурман самую совершенную? Дай бог ему найти ее. Только не так, чтобы скоро. Уже на второй день после старта великого астронавта и его друзей Межзвёздное гидрографическое судно "Оскольт" подобрало дрейфующую бутылку, брошенную командиром в просторы космоса. Из записки, вложенной в бутылку, общественность узнала, что на корабле "Оскольда Витальевича" по неизвестной причине вместо радиостанции оказался лодочный мотор. Отсутствие радиосвязи породило массу фантастических слухов. О приключениях отважного экипажа рассказывали всяческие небылицы. Будто командир и его спутники даже видели и издали свирепого барбара, на улице только раздавалось. Вы слышали? Искатель-то, а? Да Записка была опубликована в газетах, и её прочитали родители Марины. Они поначалу рассердились на дочь, потому что остыл в суд, пока ее ждали, и во всем винили своевольного кота Мяуку. Но, обнаружив их в составе знаменитого экипажа, родители простили и дочь, и кота, и вместе со всеми пожелали Петеньке успехов. И лишь один человек вдруг забеспокоился в душе за исход этого выдающегося путешествия. Речь идёт о продавце приключений. Он только что завернул на свой родной астероид, где находились его дом и склад приключений, и звездолёт по кличке "Ослик" ещё не остыл в дороге, когда до него дошла весть о том, что вторая из кадра повернула на север. Это известие занёс на астероид Молодой астронавт, пролетавший мимо на почтовом звездолете. Он опустился всего на минутку и попросил испить водицы. Продавец приключений принес ему ковш студеной колодезной воды, которую молодой астронавт осушил одним мощным глотком, а осушив, сказал, «Слышали? Петенька-то уже в ваших краях!» и вытер губы тыльной стороной ладони. «Что ты говоришь, добрый молодец? Разве он повернул на север? Не поверил продавец приключений. На север на север. Ну я полетел. Может, пересекусь с ним курсами, помошу? Молодая страна вздอกрыл со своим звездолёте и улетел, даже не подозревая, что путешествие песенки и всех его друзей оказалось под угрозой. Как же их угорастило? барбаматал продавец, и в его синих, обычно лукавых глазах появилась глубокая забоченность. Только подумать, такое путешествие может лупнуть, сказал он с досадой. И это чувство не покидало его всё время, пока продавец нагружал ослика новым товаром. Мало того, Он настолько разволновался, что даже разбил одно из самых редких приключений. Непросвещённый читатель может подумать,